Глава 11. Вечером Лина и Гордеев Черов устроили романтический ужин прямо в квартире Орловой. Лина заказала в ближайшем ресторане изысканных деликатесов, купила две бутылки дорогого вина и зажгла длинные свечи, украсив ими небольшой стол в центре гостиной. Поужинав, они вышли на широкий балкон, с которого открывался чудесный вид на залив. Солнце медленно клонилось к закату, по водной глади неторопливо скользили несколько белоснежных парусников. Гордей подошёл к Лине и обнял её сзади. Девушка томно вздохнула. Как же мне нравится эта квартира, призналась она. Видела бы ты, в какой дыре я жила раньше. Примерно вон там, она показала рукой в сторону старой части города. Отсюда и не видно, но это была настоящая собачья кунора. Хорошо, что я не знал тебя тогда, ухмыльнулся Гордей и мгновенно получил лёгкий тычок локтем в рёбра. Авчоров хохотнул. "Гад", беззлобно сказала Лина, "но вообще-то знал. Когда мы с тобой впервые пересеклись, я ещё жила с отцом. В то время я была совершенно другим человеком. Все мы когда-то были другими. Я тоже не думал, что когда-нибудь буду возглавлять службу безопасности огромной строительной компании с твоим-то уголовным прошлым. Как это случилось, кстати?" А как ты из дешёвой девки по вызову стала лицом дома моды? "Ну", усмехнулась Лина. "Мою историю ты знаешь, но без подробностей. А именно они и интересуют меня больше всего. Меня всегда тянуло на разные авантюры. Однажды именно из-за этого мне и посчастливилось познакомиться с Изольдой Бежетской. Кое что сделала для неё? Помню, расхохотался Гордей. Я видел тут выпуск новостей. Вы разрушили карьеру Ивана Волкова. Теперь место мэра ему точно не светит. Всё придумала Изольда, а я лишь исполнила роль подсадной утки, кивнула Лина. Позже она хорошо мне заплатила и помогла попасть в список участниц того конкурса красоты. Но как ты умудрилась пройти в финал? Благодаря своей красоте, естественно, хихикнула Орлова. Да брось заливать. Анна развернулась и снова ткнула Гордея в живот. "Ты что, не считаешь меня красивой?" угрожающе спросила Лина. "Считаю, конечно, но не до такой же степени. Мерзавец. Я помню почти всех участниц. Там были девицы гораздо привлекательнее тебя. Поэтому мне и пришлось подключить всю свою фантазию. Хочешь жить, умей вертеться". Я так и подумал, протянул Гордей Одна себе ноги изрезала, вторая с лестницы свалилась. Слишком много подозрительных случайностей. «Но никто меня ни в чем не заподозрил», — улыбнулась Лина. «Спасибо и Зойде за это. Она смогла надавить на нужные рычаги. Конечно, я ей за все благодарна. Но, знаешь, меня пугает эта женщина. Есть в ней что-то такое, чего я до конца не понимаю». Она из тех змей, с кем лучше поддерживать хорошие отношения, а иначе они тебя просто уничтожат. Это ты верно подметила, согласился Гордей, снова обняв её. У Изольды есть потрясающая способность. Она умеет добиваться верности любой ценой. Есть у меня с ней несколько общих знакомых. Я когда по амнистии из колонии вышел, долго нормальную работу не мог найти. Да и кто бы меня взял с таким послужным списком? А Изольда тогда как раз искала кого-то подобного. Нам устроили встречу. Она меня осматривала, как коня при покупке: внешний вид, фигура, отсутствие татуировок. Хорошо, что я никогда на колками не интересовался. И сказала, мол, мне нужен именно такой человек: твёрдый, решительный, чтобы был готов на любые поступки ради того, чтобы сохранить некоторые секреты фирмы и её владельцев. Вроде как работать на президента, но при этом держать её в курсе абсолютно всех его решений и исполнять любые её приказания. Именно так я и сделал и до сих пор делаю. Всё же я благодарен ей за то, что вытащила меня с самого дна. И какого рода приказы тебе приходилось исполнять? Вкратце, вопросила Лина. А некоторых тебе лучше и не знать. Но я же рассказала тебе, как добилась победы в конкурсе красоты. «Здесь другое», — уклончиво ответил Гордей. И «Есть вещи гораздо серьезнее каких-то там конкурсов. За некоторые и прикончить могут». «О?» — только и сказала Лина. «Изольде лучше не перечить. Ты же в курсе, что стала с ее бывшей помощницей. Она вышвырнула ту из компании. Теперь Нинка в городе даже нормальную работу найти не может». «Ты о своей бывшей?» Видел ее недавно, она еле на ногах держалась. Из бара самостоятельно не могла выползти, ее какие-то мужики в такси усаживали. «Да какая она бывшая!» — воскликнул Гордей. «Кстати, это тоже была просьба из Ольды. Нинка — жена следака, который меня когда-то посадил, а теперь он и под Бюжецкую копает. Вот она и решила ему насолить, ну а я и отказываться не стал. Все получилось как надо. Соблазнил ее, отомстил Бакшееву, после чего его семейная жизнь развалилась. «И ты теперь удовлетворен?» «Дело не во мне. Изольда попросила, а я просто не стал отказываться. Можно сказать, стал орудием ее мести». «Мне нравится это орудие», — рассмеялась Лина, прижавшись к нему посильнее. «А курицу этой не жалко даже. Будь она осмотрительнее, все еще работала бы в Тауэре и жила со своим мужем. Сама во всем виновата». Но о чём ещё тебя просила Изольда? Не скажу, отрезал Гордей. Да и далася на тебе поговорить больше ни о чём. Просто интересно. Кому-то она помогает, кого-то уничтожает по одному щелчку пальцев. Именно она посоветовала мне когда-то снова сойтись с Виктором Майшанским. Не зря вон какую квартирку он тебе снял. Но я хочу большего, заявила Орлова. Роль содержанки не для меня. «Да, сейчас он кормит меня, одевает, дает мне деньги, но все это может закончиться в любой момент, и что тогда? Возвращаться в свои трущобы я не собираюсь. Мне нужен богатый муж. И какие-то гарантии, что я не останусь у разбитого корыта, если он вдруг меня бросит». «Замуж Альшанский тебя точно не позовет. Ты же знаешь его жену, она его просто размажет, если он только заикнется о разводе». Рохля и бесхребетный тюфяк, согласилась Лина. Но всё равно надо что-то придумать, как-то обезопасить себя. Иди сюда. Гордей взял её за руку и потянул обратно в гостиную. Конечно, замуж я тебя не позову, но хотя бы воспользуюсь моментом, пока твои благодетели отсутствуют. Пусть развлекает свою мигеру. И хорошо, значит, не застукает нас. «А если и застукает, что он сделает?» — фыркнула Лина. «Говорю же, тюфяк и рохля». Она хотела сказать еще что-то, но Гордея уже расстегивала ее платье. Пришлось Лине замолчать.